Глава девятнадцатая. Санкт-Петербург, 1898 год. Цабель уже ждал ее в гостиной. Стол был накрыт для обеда, и Ольга, потянув носом, проговорила Мм, как вкусно пахнет!» «Полагаю, ваша любимая форель?» Лицо мужа, как всегда в последнее время, выражало недовольство. «Смею ли вас спросить, сударыня, где вы были?» Процедил он, сверляя ее желтыми глазками. «Вам ли не знать о моих утренних прогулках по парку?» Служанка помогла ей снять легкое пальто, и Ольга села на диван. «Я кормила уток у пруда, о котором вам тоже хорошо известно. Если вы мне не верите, можете сами сопровождать меня по утрам». Альберт еще раз просверлил ее глазами и скривил тонкие губы. «Порядочные жены не бродят по парку одни. Обычно их сопровождают мужья», — в тон ему ответила женщина. Она начинала раздражаться, да сколько можно, в конце концов. Мало того, что этот старик годится ей в отцы, держит ее в черном теле, постоянно напоминая о своих благодеяниях, так еще и вздумал лишить ее прогулок. Боже, как ей все надоело, особенно пропахший нафталином супруг. Если бы можно было от него избавиться, если бы он внезапно умер. Чтобы цабель не разгадал ее мысли, она стала смотреть на канарейку, резвившуюся в клетке. Нет, Альберт не умрет. Во всяком случае, в ближайшее время он слишком заботится о своем здоровье. Скорее, старик сведет ее в могилу. Ей вспомнился чистый и свежий, как роза, граф Воронский. И она призналась себе, что больше всего на свете ей хочется оказаться в его объятиях. «О чем ты думаешь?» Цабель неожиданно перешел на «ты», что означало попытку примирения. «Прости, я погорячился, но у тебя такие глаза. Что случилось?» Она опустила ресницы, Я просто кормила уток, и все. Мне больше нечего сказать. Он встал со стула, застонав. В последнее время у него сильно болели суставы. Именно поэтому Альберт уже давно не ходил с ней на прогулки. Подошел к супруге и попытался обнять. «Ладно, Лёля, хватит дуться. Ты же знаешь, как я не люблю оставаться один дома». На ее лице не дрогнул ни один мускул. «Каждому из нас требуется бывать на свежем воздухе», — произнесла женщина. «Если вы не доверяете мне, пусть вместо вас меня сопровождает Лиза». «Ну что ты, дорогая?» Он всей душой желал закончить неприятный для обоих разговор. «Гуляй, как раньше, только не опаздывай к обеду. Сегодня ты припозднилась на полчаса. Ольга улыбнулась. Я засмотрелась на птиц. Они так забавно отвоевывали друг у друга куски булки. Цабель, хромая, вернулся на место. Служанка уже раскладывала по тарелкам дымящиеся куски розоватого филе. И профессор консерватории стал жадно есть. Ольга с ненавистью глядела, как он ронял на ковер крошки хлеба и брызгал слюной. Она поняла, что желание увидеться с графом как можно скорее растет с каждой минутой. Несомненно, она отправится завтра на прогулку и постарается с ним встретиться. Молодой человек будет ее ждать, в этом женщина не сомневалась.